5. Детское образование. Когда в январе 1897 года я прибыл в Дурбан, я привез с собой троих детей, десятилетнего сына сестры и моих сыновей в возрасте 9 и 5 лет, где мог дать им образование. Можно было отправить их в школу для детей европейцев, но только в виде исключения и одолжения для меня, поскольку индийские дети в такие школы не ходили. Они посещали школы, открытые христианскими миссионерами, Однако я не хотел, чтобы мои дети учились и там, мне не нравился подход к обучению. Прежде всего, преподавание в этих школах велось только на английском языке или, быть может, на исковерканном тамильском или хинди. Даже и в такие школы было сложно попасть. Я не желал мириться ни с подобным положением вещей, ни с прочими недостатками миссионерского образования. Я пытался учить детей сам, но уделял, мягко говоря, маловато времени». А найти подходящего преподавателя Гуджарати мне не удалось. Мне пришлось долго ломать голову над этой задачей. Я дал газеты объявления. Требуется учитель-англичанин, готовый заниматься с детьми под моим руководством. Учитель должен был вести постоянные уроки, в дополнение к знаниям, полученным от него, детям пришлось бы довольствоваться тем малым, что мог дать им я, причем весьма нерегулярно. Так мне удалось нанять английскую гувернантку за 7 фунтов в месяц. Она проработала у нас некоторое время, но я не был удовлетворен. Мальчики немного научились гуджарати в процессе наших бесед, которые велись строго на их родном языке. Отправить их обратно в Индию я не желал, поскольку считал, что в малом возрасте детей нельзя надолго разлучать с родителями. Образование, которое дети получают естественным образом в приличной семье, невозможно получить в интернатах, потому я предпочитал держать детей при себе». Тем не менее, я все же попытался отправить племянника и старшего сына в школу-интернат в Индии на несколько месяцев, но скоро вынужден был вернуть их домой. Позже мой старший сын, став взрослее, сам решил расстаться со мной и отправиться в Индию, чтобы окончить среднюю школу в Ахмадабаде. Что касается племянника, мне всегда казалось, что ему было вполне достаточно знаний, полученных от меня. К несчастью, он умер в расцвете юности, после непродолжительной болезни. Остальные три моих сына. никогда не посещали школу, хотя и научились кое-чему в импровизированной школе, созданной м н о й для детей, чьи р о д и т е л е й участвовали в южноафриканской сатеграхе. Конечно, всех этих экспериментов оказалось мало. Я не мог уделять детям столько времени, сколько хотел. И это и некоторые другие причины не позволили мне дать им того образования, какого я желал бы для них, и все мои сыновья потом жаловались на меня. Когда бы им не приходилось столкнуться с магистром, бакалавром или просто студентом высшего учебного заведения, они остро чувствовали, как им не хватает образованности. И все же я твердо уверен, что если бы я отправил их в школу, я лишил бы их опыта, который можно приобрести только в школе жизни или в процессе непрерывного общения с родителями. Мне бы пришлось жить в постоянной тревоге за них, а искусственное образование, которое они смогли бы получить в Англии или Южной Африке, далеко от меня. не научила бы их всему тому, что они умеют сейчас, быть простыми и бескорыстно служить людям. Искусственные ценности, привитые в Англии, помешали бы в моей общественной деятельности. Пусть мне и не удалось дать детям систематического образования, чтобы удовлетворить их или меня самого, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что сделал все, что мог. Я не жалею, что не отправил их учиться в школу. Мне даже кажется, что недостатки моего старшего сына Это эхо моих собственных недостатков, какие были у меня в молодом возрасте. Тогда я еще жил бесцельно, у меня не было внутренней дисциплины. Я считаю этот период временем приобретения бессистемных знаний и потворства к а п р и з а м Он совпал с теми годами в жизни сына, когда дети наиболее впечатлительны, а потому он, естественно, отказывается верить, что тогда я был неопытен и потворствовал собственным прихотям. Напротив, Он думает, что тот период был самым ярким в моей судьбе. А перемены, последовавшие позже, были иллюзиями, которые я сам ошибочно называю просветлениями. И он имеет на это право. В самом деле, почему бы ему не считать годы моей юности периодом пробуждения сознания, радикальные перемены, последовавшие позже, заблуждениями и проявлениями самовлюбленности? Часто мои друзья задавали мне такие вопросы. Что плохого в настоящем академическом образовании? Какое право имел я таким образом подрезать им крылья? Почему помешал им получить степени и выбрать профессию по душе? Эти вопросы кажутся мне бессмысленными. Я общался со многими учащимися экспериментировал с образованием сам или через других и потому имел возможность убедиться в результатах. Сейчас я наблюдаю за молодыми людьми, сверстниками сыновей, и мне не кажется, что они хоть в чем-то лучше моих детей, лишь что мои дети могли бы у них многому научиться. Однако окончательный результат моих экспериментов все еще находится в утробе будущего. Обсуждая здесь эту тему, я лишь надеюсь, что какой-нибудь студент, изучающий историю цивилизаций, сможет сравнить систематическое домашнее обучение и школьное, а также проследить, как именно влияют на детей те изменения, которые вносят в их жизнь родители. В этой главе я также хотел показать, как далеко могут завести поборника истинные его поиски, и как много жертв требует от поборника свободы его суровая богиня. Если бы у меня не было самоуважения, и я дал бы своим сыновьям образование, недоступное другим детям, я бы оставил их без наглядного урока обретения свободы и уважения к себе, который смог преподать им, лишив общего образования. А если человеку приходится выбирать между свободой и образованием, то не согласится, что первое в тысячу раз предпочтительнее второго. Те молодежь, к о т о р а я вырвал в 1920 году из цитаделей рабства, школ и колледжей, те, кому дал совет лучше оставаться неграмотными и дробить камни, чем получать общее образование в рабских цепях, смогут теперь, как я надеюсь, понять, почему я посоветовал им это. 6. Дух служения. Моя адвокатская деятельность процветала, но не удовлетворяла меня. Я постоянно спрашивал себя, как еще больше упростить свою жизнь и какими конкретными поступками я мог бы послужить моим товарищам. Я по-прежнему искал ответы на эти вопросы, когда на пороге моего дома появился прокаженный. У меня не хватило духу просто снабдить его едой и отпустить. Я предложил ему убежище, промыл его раны и стал ухаживать за ним. Но так не могло продолжаться вечно. У меня не было достаточно средств и силы воли держать его при себе, и потому я отправил его в государственную больницу для законтрактованных рабочих. Я все еще не был удовлетворен. Я жаждал гуманистической работы, причем постоянной. Доктор Бут возглавлял миссию святого Эйдена. Он был добросердечным человеком и лечил пациентов бесплатно. Благодаря пожертвованиям партии Рустомджа получилось открыть небольшую благотворительную больницу под руководством доктора Бута. Мне захотелось поработать в ней. Приготовление и отпуск лекарственных препаратов заняли бы час или два в день. я решил ненадолго оставлять свою контору, чтобы поработать фармацевтом в аптеке при больнице. Моя основная работа проходила в помещении и состояла из оформления бесконечных актов передачи собственности и арбитража. Разумеется, мне приходилось вести какие-то дела и в мировом суде, но они, как правило, не были сложными, и мистер Хан, последовавший за мной в Южную Африку и живший в то время у меня, предложил взять часть моих обязанностей на себя во время моих отлучек. Так у меня появилась возможность работать в больнице. Это отнимало, как я уже сказал, два часа каждое утро, включая время на дорогу до больницы и обратно. Новая работа немного умиротворила меня. Я слушал жалобы пациентов, сообщал о них доктору, а затем отпускал лекарства. Так я познакомился со страдавшими различными заболеваниями индийцами, в большинстве своем законтрактованными тамилами, т е л у г у и выходцами и Северной Индии. Этот опыт пригодился мне позже. Во время Англо-Бурской войны я в ы з в а л с я поухаживать за больными и ранеными солдатами. Кроме того, я все еще был озабочен воспитанием детей. У меня родились два сына в Южной Африке, и мое служение больным пригодилось и здесь. Моя независимость постоянно подвергалась испытаниям. Мы с женой решили обеспечить ее наилучшей медицинской помощью во время родов. Но что, если бы доктор или няня подвели нас в самый неподходящий момент? Кроме того, няня должна была быть непременно индийской женщиной. А как трудно найти хорошую няню-индианку в Южной Африке, легко представить тот, кто попытается найти ее в самой Индии. А посему мне пришлось изучить литературу, в которой я нашел сведения о том, как правильно принимать роды. Я прочел книгу доктора Трипхувандаса а м а н е ш и к Хаман. Советы матери» и вынянчивал обоих детей в соответствии с ее указаниями, а также используя приобретенный опыт. Мы прибегали к помощи няни, но не более, чем на два месяца оба раза. Она в основном помогала жене, а не ухаживала за новорожденными, что я делал сам. Рождение последнего сына стало для меня суровым испытанием. Схватки начались внезапно. д о к т о р у удалось вызвать не сразу, было потеряно время и на п о и с к и акушерки, но даже если бы она оказалась на месте, то едва ли сумела бы успеть к родам. Я вынужден был принять их сам, и вполне благополучно. Мне помогло внимательно е чтение книги доктора Трипху Ван д а с а Я даже не перенервничал. Чтобы правильно воспитать детей, родители, как мне кажется, должны иметь представление об уходе за ними. Я все лучше понимаю те преимущества, которые дает скрупулезное изучение этого предмета. Мои дети едва ли были бы сейчас такими крепкими, если бы я не приобрел необходимых знаний и не использовал их. Многие из нас продолжают п р и д е р ж и в а т ь с я ошибочного мнения, что ребенок — не способен ничему научиться в течение первых пяти лет своей жизни. Как раз наоборот. Дитя не сможет уже научиться тому, что было упущено в эти первые пять лет. В воспитании начинается зачатие. Физическое и духовное состояние родителей в момент зачатия воспроизводится затем в ребенке. Далее, в период беременности, на плод продолжают влиять настроение матери, ее ж е л а н и я темперамент и, конечно же, ее образ жизни. После рождения ребенок подражает родителям и на протяжении многих лет полностью зависит от них. Супружеская пара, осознающая все вышесказанное, никогда не вступит в сексуальную связь ради удовлетворения плотского желания. Они сделают это, только испытывая желание зачать ребенка. Я считаю абсолютно неверным мнение, что половой акт является такой же независимой функцией организма, как сон или питание. Само существование мира зависит от процесса размножения людей. А поскольку мир представляет собой игровую площадку Бога и отражение сияния Его славы, рождаемость должна контролироваться для правильного развития человечества. Тот, кто понимает это, постарается любой ценой сдержать свою похоть, мобилизует знания, необходимые для физического, умственного и духовного благополучия потомков, а затем передаст эти знания им.